Глава двенадцатая. Венера, у тебя все хорошо. До этого я блуждала в своих мыслях, но на звуки голоса Алиши вскинулась, встряхнулась. Даже не от вопроса. Подобный вопрос мне в последнее время с завидной регулярностью задавали все, кому не лень. Не болит ли у меня что, не тошнит, не мучают ли меня кошмары. Здесь же все было иначе. Я почувствовала настоящее участие, будто Али спрашивала не для галочки, не про мое самочувствие, а про мои чувства. Как эта девушка почувствовала меня через расстояние, остается загадкой. «Нет, Алиша», — покачала я головой. «Сегодня я выхожу замуж за абсолютно чужого Вервольфа и понятия не имею, жив ли мой истиной». «А как же твои чувства?» «Кажется, я принимаю желаемое за действительное». «Не соглашайся, Венера! Ты можешь приехать к нам с Хантером! Мы примем тебя в стаю!» Хантера сегодня не было, но уверенно он встретит меня с распростертыми объятиями. Как и в том, что до Крайтона мне не добраться. На мою дочь объявили охоту, и если в прошлый раз безлики и их невидимый босс сделали ставку на нелюбовь ко мне сиенны то в следующий раз они такой ошибки не допустят. Рамон оказался прав. Дом Микаэля – самое безопасное место на планете, а его родственники – те, кому можно доверить дочь. Даже Сиене. Я была уверена, первая волчица станет меня избегать, но она пришла ко мне на следующий день и первой спросила, как я себя чувствую. «Думаю о Хавьере», – призналась я. «Он жив». Сейчас в медицинском корпусе, в стационаре. Но говорят, что быстро идёт на поправку. До свадьбы поправится? Не уверена, да это и не имеет значения. Микаэль выбрал тебе другого мужа. Неужели ему до сих пор непонятно, как я к этому отношусь? Поинтересовалась я устала. Его даже попытка побега не убедила. Как ты вообще до такого додумалась? Прорычала Сиенна. Вы меня вынудили. «Ваша семейка, желающая руководить моей жизнью». «Дура! Безликий никого не щадят, и тебя бы не пощадили! Если бы я тогда ничего не заподозрила, не отправилась бы тебя искать!» «Ты могла уйти?» — напомнила я и посмотрела ей прямо в глаза. «Тогда бы избавилась от меня, как предлагал безликий. Ты же хотела этого, Сиена. Я тебе не нравлюсь». «Не нравишься?» — она выдержала мой взгляд. «Вот, например, сейчас, когда допускаешь мысль, что я могла позволить безликим тебя забрать, предать собственную семью и стаю. Я не злодейка, как тебе Венера хочется считать». Она развернулась и ушла. А я тогда, наверное, поверила, что в стае Мика меня действительно защитят, что я здесь в безопасности. Нужно только играть по их правилам. Выйти замуж за того, за кого скажут. «Жить дальше». В какой-то момент я, правда, убедила себя жить дальше, перестать питать себя напрасными надеждами, перестать бороться, бояться, что из-за меня кто-то пострадает, как это произошло с Хавьером. Спасибо, но я не могу к вам приехать. Возвращаюсь я в реальность, в свою спальню и к разговору с Алишей. Не хочу подвергать вас опасности. Ты недооцениваешь моего мужа. «Скорее мы все недооцениваем врага моего истинного». Вздыхаю я. Рамон охотился на него годы, но так и не приблизился к правде. И где он теперь? «Враг или Рамон?» Заморгала Али. «Оба!» «Подожди, Венера, ты что, сдаешься?» «Да, Али!» Вытолкнуть это легче, чем признаться в этом себе. А я слишком долго обманывалась. Я решила, что это наша последняя сессия. Если не получится достучаться до Рамона, то я пойду дальше. Буду строить отношения с новым супругом, растить дочь. Я должна заботиться о ней, а не превращать собственную жизнь в ожидание. Это несправедливо! Как есть. Пожимаю плечами. Видимо, предки решили, что моя жизнь должна быть именно такой. Алиша смотрит на меня с тоской. «Как будущий психолог я понимаю, что это правильно», — говорит она. «Но скажу, как твоя подруга. Не всегда надо поступать правильно». Я слабо улыбаюсь. Мне нравится, что в Али как-то умудряются сочетаться наивность и мудрость. «Сегодня я не буду пытаться услышать Рамона», — признаюсь я. Сиена как-то сказала, что их связь была односторонней. Я тогда не поверила ей. Они не были истинными. Это не важно. Если у нас с ним так же, то мне не нужно пытаться поймать ответ. «Ты хочешь просто отправить сообщение?» Догадывается Алиша. «Почему мы не попробовали это раньше?» «Потому что мне надо было убедиться в том, что он жив, а теперь...» «Теперь я не уверена, что это сообщение вовсе дойдет до адресата». «Я сдаюсь. А мое послание вовсе короткое». И если ты не приедешь сегодня, я выйду замуж за другого, а ты будешь жалеть об этом всю жизнь. Потом будет поздно, Рамон Перес. Я вкладываю в это сообщение всю свою ярость, все свои чувства. И когда мы заканчиваем с Алишей, я ощущаю себя опустошенной. Возможно, поэтому я слишком быстро прощаюсь. Я хочу прилечь, поспать, дать отдых себе и дочери, но раздается стук в дверь». Уверенный, тяжелый. Мое сердце замирает в надежде, что это Рамон. Глупо, конечно. Он же не возникнет здесь по волшебству. Но сердце все равно надеется, и я оказываюсь возле двери с удивительным для беременной волчицы проворством. Распахиваю ее. Но вижу Микаэля. Уже? Интересуюсь, приподняв бровь и за этим жестом скрывая всю силу собственного разочарования. «Церемония же вечером. Нам надо поговорить. Пройдёмся?» Обычно фраза «нам надо поговорить» не сулит ничего хорошего. Но не в случае, когда ты так застряла в глубокой мохнатой заднице. То есть когда-нибудь должен был возникнуть свет из этого туннеля. Ну, например, сейчас. Ты передумал насчёт свадьбы? «Нет, не передумал». «Свет, свет, где же ты? Тогда о чём нам говорить?» Если излить душу или рассказать, откуда дети берутся, то ты не по адресу. Микаэль хмурится, а я замечаю почти рассосавшуюся гематому на его скуле. Кто его так приложил? Причем, судя по скорости регенерации, очень конкретно приложил, если даже на Альфе заживает долго. Сиена? Ну а что, может, у них такие сексуальные игры? Или они просто подрались? сиену драчунью я могла легко представить, а вот дерущегося Мика нет. Мне казалось, он из тех, кто все дела решает словами. И это хорошо, что он мягче, добрее. Будь в нем немного больше властности, он был бы ходячим напоминанием о Рамоне. А так у них только упрямство фамильная черта. И мне не настолько больно. Это важно. Микаэль посмотрел на меня с мольбой во взгляде, и я присмотрелась к нему повнимательнее не только скулу разбитую заметила. Он весь был каким-то побитым, не физически, морально. Побитый, взвинченный, но сосредоточенный. Если важно, хорошо. Поговорим. Давай не здесь. Как скажешь, Альфа? Пожимаю я плечами. Не знаю, зачем Микаэлю приспичило со мной поговорить, но он здесь главный, и без меня забери. Ему удалось меня заинтриговать. Чуть-чуть. Если можно найти более неготовую к свадьбе невесту, то это я. Микаэль все-таки оплатил выбранное мною платье цвета шоколада, и его мне сегодня доставили. Разложенное на постели, оно напоминало мне о моем неудачном побеге, о моей ошибке. Я не могла заставить себя его надеть. Поэтому пока предпочла ему мягкий спортивный костюм цвета слоновой кости и кроссовки. Удобно, практично празднично Но я готова была идти так на церемонию, хотя бы потому, что это не мой праздник, и все, чего мне хочется, нормально родить. Я жду, что мы направимся в кабинет Микаэля, но он приводит меня в крыло особняка, в котором я еще не была. Я вообще думала, что эта часть дома-дворца закрыта. Но здесь все чисто, значит, слуги убираются, хотя вся мебель запакована в целлофан. Мы оказываемся в комнате, которая когда-то была гостиной, будто близняшкой, той, где любят проводить время сиена. С пустым камином, с кое-где почти наглохо задернутыми шторами. Только солнечный свет отбрасывает яркие линии. Все такое заброшенное, покинутое, что цветы в вазе на журнальном столике смотрятся чужеродно. Большие, раскрытые, нежно-голубые бутоны, массивные стебли и широкие, обнимающие их листья. Они словно выдраны из контекста и гораздо уместнее смотрелись бы в оживленном холле. «Что это за комнаты?» спрашиваю я, и до меня вдруг доходит. Голос садится, когда я озвучиваю свою догадку. «Рамона?» Я почти представляю, как мой истинный мог провести здесь детство и юность. Почти! «Нет!» спешит перечеркнуть моё предположение Альфа. В этом крыле жили мои родители. У них было пространство только для них двоих. Но после смерти отца мать переехала к нам поближе. Пыталась поступить так же, как с Рамоном? Хотела забыть? Да. У прекрасного букета один недостаток. Пахнет он тоже ярко, и я чешу нос, чтобы не чихнуть. Как вообще в дом Вервольфов могли принести настолько отнимающую обоняние вещь? «Слух она не отнимает, поэтому, когда я бормочу...» «Но «Ну, это же бред!» Микаэль меня слышит. «Что плохого в желании приглушить боль?» Интересуется он. «Возможно, то, что вместе с плохим ты забываешь всё хорошее. Уверена, вы с Рамоном не всегда враждовали. Мы были не просто братьями, а друзьями». Признаётся Альфа и стягивает пылиэтилен с одного из диванов. «Присядешь?» «С удовольствием. Ходить мне нравится, а вот долго стоять в моём положении – утомительно. Зачем мы здесь?» «Я знаю, что ты не отказалась от идеи, что Рамон жив». «Отказалась». «Надо видеть лицо Микаэля. Знала бы, что это будет так забавно, захватила бы с собой смартфон и запечатлела бы его на камеру». «Я не знаю, жив он или нет, но за мной возвращаться не стремится. Значит, нужно двигаться дальше». «Ты тоже хочешь все забыть? Начать с чистого листа?» «Забыть? Нет! Я ничего не хочу забывать. Никто, отец моей дочери, ни мою любовь к нему. Но ты можешь полюбить заново и жить счастливо, в спокойствии и безопасности». «В безопасности?» Я приподнимаю брови. «Когда за мной гоняются безликие, они не будут делать это вечно. Пусть делают это сколько хотят. Главное, чтобы своего не добились». «В одном ты прав. Я буду счастлива рядом с дочерью. Я с нежностью погладила живот. Она моё чудо!» «Ты можешь быть счастлива с другим мужчиной!» «Как Сиена?» «Могу, но не хочу. Не знаю, откуда во мне эта жёсткость, но сейчас я смотрю в глаза Альфы прямо. «Как ты себя чувствуешь, Микаэль? Как часто задумываешься о том, любит ли она тебя по-настоящему?» «А что, ему можно лезть в мою личную жизнь, а мне нельзя?» Вервольф бледнеет. она говорила тебе что-то». «Она говорила, что счастлива. Слишком убедительно. Я почти поверила». Его лицо искажается, будто от невыносимой боли. Альфа сжимает кулаки. Она тоже верила, что они истинные. Тоже не хотела жить дальше после всего, что случилось. Рамон ее бросил, а я... Я был рядом, будил, когда ей ночью снились кошмары, обнимал ее, окружал заботой и любовью. Помогло? Нет. И дело не в ней. Во мне, как ты сказала. Я по-прежнему сомневаюсь в себе, в том, что она любит меня. Он выдохнул со свистом, будто признался в чем-то, что его долгое время душило. «Видишь, дело не в рамоне». Даже после его смерти он будет стоять между тобой и сиенной, если вы по-прежнему будете пытаться забыть прошлое. Как будет стоять между тобой и Раулем? Да, зовут моего жениха так, что словно специально подбирали по имени. Кстати, это был один из моих спасателей. Нет, я все равно буду любить Рамона и его черты в нашей дочери. Без Рауля. Ты будешь счастлива? «Странный вопрос. Это зависит не от Рамона и не от Рауля. От меня. Забота и любовь достойного мужчины лучше постоянного риска, что был бы у тебя рядом с Рамоном». Я рассмеялась. «Если выбирать разумом, то да. А если с сердцем, я бы летела за ним на край земли». «Поверь, Мик, если бы не дочь, не забота о ней, я бы давно сбежала! И гораздо удачнее, чем в прошлый раз!» Он посмотрел на мой живот. «Она помешала тебе?» «Нет!» — качнула я головой и обняла себя и дочь заодно. «Просто когда-то и будущая мама приходится думать за двоих». «Кажется, этот разговор подходит к концу». Честно, не знаю, зачем он вообще. Может, Микаэль все-таки засомневается и отменит свадьбу. Он такой сосредоточенный. Я практически вижу, что в его голове будто со скрипом вращаются шестеренки, словно он принимает судьбоносное решение. Я жду что-то вроде «Свадьбы не будет, Венера, а получаю...» «Что, если не нужно лететь на край земли?» Сердце пропускает удар. Это сейчас про меня. Потому что я не понимаю, Мика, или слишком хорошо понимаю. Просто мне надоело надеяться впустую. Надеяться и разочаровываться раз за разом. Раз за разом. «О чем ты?» Спрашиваю холодно. «Если это опять бесова философия, то ходите, Альфе, с цветочной вазой на голове». «Не смешно!» Совсем не смешно. Идем. Микаэль протягивает мне руку. Вскакиваю из дивана, я даже быстрее, чем опускалась. Пытаюсь подстроиться под его размашистый шаг, когда он толкает дверь и проходит еще одну гостиную насквозь. Мы ее почти пробегаем, но сейчас на это плевать. Я не хочу разочаровываться, не хочу опять разочаровываться. Когда Мик толкает очередную дверь, я замираю на пороге потому что меня накрывает родным ароматом, слабым, едва уловимым, но я бы узнала его среди множества других. Я втягиваю носом этот аромат, боясь ошибиться, поверить, и... Мужчина возле окна кажется плодом моего воображения, фантазией, сном, но когда он оборачивается, шагает ко мне, у меня подкашиваются ноги.